Десятый урок для предпринимателей от богатого папы. Нужно знать, когда следует уйти. Глава десятая. Резюме. Нужно знать, когда следует уйти. То, что вам не нравится ваша нынешняя работа, еще не причина, чтобы стать предпринимателем. Это кажется очень веской причиной, но на самом деле этого недостаточно. Скорее, это указывает лишь на то, что у вас нет осознания какой-то определяющей миссии. Хотя практически каждый человек может стать предпринимателем, настоящим предпринимателем дано стать далеко не всем. Есть старая поговорка «победитель никогда не бросает начатого дела, а тот, у кого нет выдержки, никогда не бывает победителем». Лично я с этим высказыванием не согласен. Это звучит слишком просто. Мой опыт подтверждает, что наступает время, когда и победитель должен понять, что пора оставить свое дело. Иногда нужно избежать потерь, лучше признать, что вы зашли в тупик, чем попусту цепляться за то, что не приносит вам пользы. По моему мнению, тот, у кого нет выдержки, бросает начатое дело, потому что оно показалось ему слишком трудным. Я не раз поступал так в своей жизни. Я бросал диету, бросал занятия физическими упражнениями, бросал женщин, компании, книги, бросал учебу и так далее. Каждый год я решаю жить по-новому, принимаю какое-то новое решение и что-то бросаю. Поэтому я действительно знаю, что такое человек, у которого нет выдержки. Но одной из причин, почему я все же не оставил цель сделаться предпринимателем, было сильное желание им стать. Это желание было всепоглощающим. Мне хотелось наслаждаться свободой, независимостью, богатством и той возможностью вносить свой вклад в наш мир какой имеет предприниматель. Несмотря на то, что я так страстно хотел стать преуспевающим бизнесменом, сильное побуждение все бросить и уйти постоянно преследовало меня. Было так легко все бросить, когда у меня совсем не было денег, и я сидел по уши в долгах. Было легко все бросить, когда мне звонили кредиторы, требуя выплатить долг. Было так легко все бросить, когда пришло извещение из налогового ведомства, о том, что за мной числятся большие недоимки по налогам. Было так легко все бросить, когда терпел неудачу очередной проект или с нами рвал отношения очередной партнер. Когда дела шли плохо, желание все бросить постоянно преследовало меня. Мне хотелось стряхнуть с себя весь этот груз, умыть руки. Для меня превращение в настоящего предпринимателя было длительным и нелегким процессом, который продолжается и по сей день. Мне кажется, что я буду учиться этому делу до последнего дня своей жизни. Я люблю бизнес и люблю решать проблемы, которые он создает. Были времена, когда мне приходилось сокращать свои потери, закрывать компании, менять направление деятельности, но в любом случае я никогда не прекращал главного – процесса моего превращения в предпринимателя. Он дает мне возможность жить так, как я хочу поэтому, хотя этот процесс частенько был для меня очень трудным, через него стоило пройти. Но тот факт, что это так тяжело давалось мне, не означает, что он будет столь же труден и для вас. Одна из причин, почему я написал эту книгу, как раз и заключается в том, что мне хочется максимально облегчить этот процесс всем, кто хочет его начать или уже начал. Прежде чем закончить свою книгу, я подумал, что могу рассказать вам об одной с виду незначительной вещи, которая очень помогла мне удержаться на моем пути. Она была как луч света среди кромешной тьмы, которая светила мой путь в один из самых мрачных периодов жизни. В моем офисе в компании, которая производила нейлоновые кошельки, к подставке телефона была приклеена маленькая полоска бумаги. Она была снята с обертки какого-то китайского кушания которые присылают в подарок на Новый год. На ней было написано «Ты всегда можешь все бросить и уйти. Так стоит ли это делать сейчас?» В то время я постоянно кому-то звонил и о чем-то упрашивал, а мне самому постоянно звонили с требованиями и угрозами, и это было более чем достаточно, чтобы оставить бизнес. Но каждый раз, положив трубку на рычаг, я бросал взгляд на мудрое китайское изречение и говорил себе, «Как бы мне ни хотелось все бросить, я не буду делать этого сегодня, я все брошу завтра». К счастью, это завтра так и не наступило. Прежде чем вы оставите свою нынешнюю работу, прислушайтесь к моим советам. Проверьте свое отношение к этому вопросу. Отношение — это почти все. Мы не советуем вам становиться предпринимателем, если единственное, к чему вы стремитесь, это получить много денег. Есть другие, гораздо более легкие способы этого добиться. Если вы не любите бизнес как таковой и не любите бороться с трудностями, которые возникают на пути предпринимателя на каждом шагу, то это дело не для вас. Постарайтесь заранее получить максимально возможный опыт на всех уровнях треугольника BI. В своих предыдущих книгах мы уже советовали работать для того, чтобы пройти обучение, а не для того, чтобы получать зарплату. Вместо того, чтобы идти на какую-то работу ради денег, идите на такую работу, где вы сможете приобрести опыт в нужной вам области. Например, если вы хотите получить опыт работы с системами бизнеса, идите работать на условиях частичной занятости в компанию «Макдональдс». Вы будете просто потрясены слаженностью работы сотрудников, тем, что происходит в следующий же момент, после того, как очередной клиент говорит «Я хочу Big Mac и картофель фри». Это образец работы одной из самых налаженных систем бизнеса в мире. Она прекрасно действует, опираясь почти исключительно на людей, имеющих самое невысокое образование в рамках средней школы. Постоянно помните, что продажи равняются доходу. Все предприниматели должны в полной мере овладеть искусством продаж. Если вы в этом деле не сильны, постарайтесь прежде, чем оставите свою нынешнюю работу, приобрести как можно больше опыта в деле продаж. Мне довелось услышать, как однажды Дональд Трамп сказал, лишь очень немногие люди рождаются прекрасными торговцами, а остальные вполне могут этому научиться. Я сам не был от рождения прекрасным торговым агентом. Мне пришлось этому учиться, и несмотря на все трудности, я овладел этой профессией. Если вы всерьез хотите получить основательное образование в деле продаж, то можете присоединиться к одной из компаний сетевого или прямого маркетинга. Никогда не поддавайтесь унынию, всегда оставайтесь оптимистами, предельно честными по отношению к себе. В своей книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз очень хорошо пишет о том, что необходимо всегда быть предельно честным с собой. Он описывает разговор, который у него состоялся с адмиралом Стокуэллом, одним из тех, кто очень долго пробыл в плену в период войны во Вьетнаме. Когда Джим Коллинз спросил адмирала, какие люди не перенесли плена, адмирал без колебаний ответил «Неискренние оптимисты, в живых остались только те военнопленные» которые смогли адаптироваться к ужасным условиям существования. Но, с другой стороны, необходимо понимать различия между предельной честностью по отношению к себе и своему положению, и пессимизмом. Я знаю людей, которые в любых случаях начинают объяснять вам, почему что-то не будет работать, даже если на самом деле это вполне успешно работает. Мне хорошо знакомы люди, которые старательно собирают и хранят в своей памяти каждое негативное сообщение и не обращают внимания на позитивные. Пессимисты или те, кто настроен только на негативное, это далеко не то же самое, что люди, которые умеют быть предельно честными с собой. Как вы тратите деньги? Слишком много людей попадают в трудные финансовые обстоятельства, потому что не знают, как правильно тратить деньги. Каждый предприниматель должен знать, как правильно тратить деньги так, чтобы в результате они возвращались к нему в еще большем количестве. Дело здесь не в том, чтобы быть экономным, бережливым или стараться все покупать по дешевке. Дело в том, чтобы знать, когда тратить деньги, на что их тратить и в каком количестве. Мне доводилось видеть слишком много предпринимателей, которые, стараясь сэкономить деньги, разрушали свой бизнес. Например, когда дела шли плохо, вместо того, чтобы выделить больше денег на расширение маркетинга, Они сокращали все расходы ради экономии средств. Но когда это происходило, ситуация еще больше ухудшалась. Это пример неправильных и несвоевременных действий. Начните какой-нибудь бизнес, чтобы попрактиковаться в этом деле. Никому еще не удавалось научиться ездить на велосипеде, ни разу не попробовав сесть на него. Точно так же никто не может научиться создавать бизнес и управлять им, не попробовав создать собственное дело. Когда вы почувствуете, что в достаточной степени познакомились со всеми уровнями треугольника BI, прекращайте строить планы и приступайте к реальным действиям. Как я уже не раз советовал, не оставляйте своей основной работы, но одновременно начинайте собственный бизнес на основе частичной занятости. Не бойтесь просить о помощи. Богатый папа часто повторял, высокомерие – производное невежество. Если вы не знаете чего-то, спросите об этом у того, кто знает. Но при этом постарайтесь не просить о помощи постоянно. Думаю, все понимают, в чем заключается разница между тем, чтобы получить помощь, и тем, чтобы сесть кому-то на шею. Найдите себе наставника. Моим наставником был богатый папа. Но помимо него у меня было много других наставников. Читайте книги о великих предпринимателях, таких как Эдисон, Форд и Гейтс. Книги могут оказаться для вас лучшими наставниками. Одним из моих любимых предпринимателей является Стивен Джобс, основатель компании Apple Computers и Pixar. Мне не просто нравится его стиль работы. Я очень ценю ту атмосферу, которую он создал в своих компаниях. Ведь одной из наиболее важных вещей, которые может сделать предприниматель, является создание бизнеса с устойчивой, благоприятной атмосферой. Как уже говорилось ранее, мы в Rich Dad Company тоже изо всех сил трудимся над тем, чтобы сохранить атмосферу стремления к знаниям и свободы самовыражения. Присоединитесь к какой-нибудь сети предпринимателей. Вы знаете, что рыбак рыбака видит издалека. В каждом городе, в котором мне довелось жить, обязательно были какие-то ассоциации или общества, объединяющие предпринимателей. Посетите собрания, которые они организуют, и определите, какие из них будут соответствовать вашим потребностям. Пусть вас окружают предприниматели, с которыми вы находитесь в дружеских отношениях. Такие сообщества созданы специально для того, чтобы оказывать взаимную поддержку. Кроме того, эти организации могут стать ценными источниками информации и других ресурсов, полезных для предпринимателей. Мне очень понравилась одна из таких групп – Организация молодых предпринимателей. Хотя я уже не молод, я напросился выступить на некоторых собраниях. И каждый раз на меня очень сильное впечатление производили прекрасные деловые и личные качества молодых людей, которых привлекла к себе эта организация. Не отступайте, доведите процесс до конца. Одна из причин, по которой так много людей не могут оставить свои нынешние рабочие места и стать предпринимателями, состоит в том, что стать предпринимателем очень трудно, особенно в начале. Я советую ориентироваться на треугольник БИ и прилежно трудиться, чтобы научиться мастерски действовать на всех его восьми уровнях. На это потребуется время, Но зато если вы в этом преуспеете, награда будет огромной. Как говорил богатый папа, предпринимательство – это не работа или профессия, это процесс. Так что не отступайте и помните, что даже если дела ваши будут идти неважно, этот процесс все равно время от времени будет давать вам возможность бросить взгляд в будущее, которое вас ждет. В последние годы я все чаще слышу, как люди используют аббревиатуру БЗСЦ – большая захватывающая смелая цель ⁇ Но я считаю, что хотя и похвально иметь большую захватывающую цель, все же понимание процесса и миссии важнее. В свое время богатый папа нарисовал нам, мне и своему сыну, схему вроде той, что изображена на рисунке 9 в приложении. При этом он сказал, ⁇ Если вы хотите иметь большую цель, Нужно иметь сильное желание исполнить свою миссию, которая провело бы вас через весь процесс на пути к этой цели. Только чувствуя сильное побуждение делать добро, вы сможете достичь чего-то стоящего. Я благодарю вас за то, что вы прослушали эту книгу и желаю большого успеха, если вы приняли решение стать предпринимателем или уже стали им. Роберт Киасаки